Глава 15. Излишне упоминать, что Эстелла пришла в восторг, когда Фабьен позвонил ей и сообщил о своих планах отправиться на Гавайи вместе с Уильлом. Бабушка даже не смягчала выражения. Превосходно. Молодые люди свысока относятся ко времени. Вам кажется, впереди вечность, что времени у вас в избытке и старость никогда не придёт за вами. И вы считаете, что любовь Она внезапно умолкла. Что же это? Повисла длинная пауза. Фабиан уже хотела переспросить, но тут услышала, как Истелла вздыхает. Вы считаете, что любовь чувство, которое придумали и активно рекламируют в кино. Это не так. Любовь самая реальная вещь на свете, и она заслуживает большего уважения, чем ей воздают. Сейчас весь мир в ваших руках. Вы свободны любить, вы вот только не осознаёте этого. Прошлые поколения лишь качают головой, глядя на вас, не пользующихся преимуществами возраста. Мы бы на вашем месте. Любовь может глубоко ранить, но может и исцелить. Так что я надеюсь, ты разделишь с ним один номер. Бабуля Стелла расхохоталась, и Фабиан тоже не удержался от смеха. Не всякая 97-летняя женщина скажет такое своей внучке. "Я велела сиделке найти его фото в интернете", вновь заговорила Стелла, и Фабиан догадалась, что в этот миг у бабушки в глазах сверкнули озорные искорки. "Роскошный мужчина. Если бы я поехала с ним на Гавайи, ни за что не стала бы бронировать отдельный номер". О'кей, значит, поселимся вместе. Ладно, хватит обо мне и Уилле. Хэбиан сделала паузу, не желая испортить этот момент. Однако что-то надо было сказать, и она сообщила: "Я начала читать мемуары Эвелин Незбит. И, как я полагаю, у тебя теперь прибавилось вопросов". Игривые нотки в голосе Эстеллы пропали. Ещё бы Эвелин Незбит начала было истела, но вздохнув осеклась. Кажется, нет способа поведать тебе об этом, не повергнув в изумление. Эвелин Незбит и Джон Бэрримор, мои дед и бабка. Твои деды и бабка? повторил Фобьен. Как чёрт возьми вышло, что натурщицы и актёры из Америки могли оказаться родственниками Астела? У них была любовная связь, прежде чем Эвелин попала в мерзкие руки Стэнфорда Уайта и Гарри Тоу. Она дважды беременела от Джона. В первый раз сделала аборт, выдав его за удаление аппендикса. Эвелин очень переживала по этому поводу и во второй раз отправилась рожать во Францию, подальше от газетчиков и любопытных глаз. Наврождённую девочку мою мать, она отдала на воспитание в монастырь. Особняк на Рюде Севинье принадлежал Эвелин. Она купила его на деньги, которыми её осыпали мужчины. Дом стал её любовным гнёздышком. Там они с Джоном провели свои самые счастливые дни. Однако затем мать Эвелин решила, что у Джона слишком пусто в карманах, и, поддавшись на уговоры Стэнфорда Уайта, решила продать дочь тому, кто платит больше. Эвелин переоформила особняк на мою мать. Однако там кое-что случилось, и жить в доме она не смогла. Я думала, что сумею преодолеть семейное проклятие, однако...» Стала запнулась. «Даже не знаю, что сказать», — вяло произнесла Фабьен. «Я понятия не имела, зачем ты дала мне мемуары, но уж такого точно не ожидала. Учитывая все сказанное о Гарри Тоу, мне следует благодарить судьбу хотя бы за то, что не он твой дед». В трубке повисло долгое молчание. Фабиан пыталась уговорить себя смириться с новыми фактами. Её прапрабабушка пользовалась дурной славой. Прабабушку подкинули в монастырь на воспитание, а затем случилось так, что на свет появилась Эстелла. Если дом в Париже принадлежал Эвелин, то кто построил его копию на Манхэттене? К тому же, ничего из этого не объясняет имён, вписанных в свидетельство о рождении отца. Фабиан внезапно схватилась, что Эстелла уже какое-то время молчит. У тебя всё в порядке? Просто немного устала, ответила бабушка. Как бы то ни было, это лишь начало истории. Если бы Эвелин и Джон не встретились, то Она замолчала. Мы продолжим, когда ты вернёшься с Гавайев. Надеюсь, ты будешь в таком блаженном настроении, что его ничто не испортит, даже мой рассказ. Испортит настроение? Почему? Осторожно переспросила Фабьен. И какое отношение всё это имеет к папе? Бабушка зевнула. Повторяю, я всё объясню после твоего романтического свидания. Обещаю. Она повесила трубку, больше ничего не сказав. Фабьен собрала чемодан, позаботилась об эпиляции, посетила солярий и купила бикини. Вот только такси ползло в аэропорт так медленно, что ей хотелось перепрыгнуть на переднее сиденье и самой схватиться за руль. Она напомнила себе, что с какой бы скоростью они ни ехали, самолёт всё равно вылетит в назначенное время, и до встречи с Уиллом и Милицей всё равно осталось примерно 12 часов. 12 часов, и она сможет закрыть за собой дверь и поцеловать Уилла. Фобян заставила себя смотреть в окно на чёрные стены туннеля. Фантазии на заднем сиденье автомобиля тут бесполезны. Вместо этого она принялась думать о Милисе. Уилл предполагал, это последняя поездка, в которой он сможет взять сестру. Последний месяц дался ей тяжело. Фабьен понимала, что его недомолвки скрывают жестокую правду, которую трудно будет отрицать, когда они с Милисс сойдутся. Почти ежедневно они общались по электронной почте и в мессенджере. Фабиан с сердца обливалась кровью, когда она видела эту яркую женщину, думала о жизни, которую та могла бы прожить, и о том, что будет с вылом после того, как тело сестры откажет. Зазвонил телефон. Фабиан удивилась, когда высветился номер Стеллы. Бабуля? Извините, Фабиан, это Кейт, сиделка Стеллы. У Фабиан сжалось сердце. Что случилось? Эстеллу только что увезли в больницу. Утром я пришла, а она ни на что не реагирует. Похоже на инсульт. О, нет. Фабиан зажмурила глаза. Я еду. Буквально сейчас направляюсь в аэропорт. Поменяю билет на ближайший рейс и буду в Нью-Йорке, как только смогу. Как она сейчас? Боже, пожалуйста, пусть она выживет. Понимаю, она очень старана, но зачем тебе её душа? У тебя их достаточно. Ты взял моего отца, ты вот-вот возьмёшь Милису. Оставь мне хотя бы бабушку. Жива, просто ответила Кейт. Жива. А Фабиан сосредоточится на этом и будет молиться, чтобы Эстелла продержалась до её приезда. Она позвонила в авиакомпанию и поменяла билет. Затем позвонила на работу своей начальнице Юнити и сообщила, что ей нужны ещё несколько дней. Юнити была не в восторге, но Фабиан заверила начальницу, что работать можно и удалённо. что она всё время будет на связи по телефону и электронной почте, как будто и не оставляла рабочего места. Судя по всему, Юнити не поверила, однако Фабьена это не волновало. Она не собиралась оставлять бабушку одну в больнице на другом конце земного шара. Фабьена взглянула на часы. Выл с Милиссой должно быть уже в воздухе. Она отправила обоим сообщение, объяснила ситуацию и извинилась. Для Уыла сделала приписку: "Мне очень, очень жаль. Я так ждала этого уикенда. Надеюсь, в другой раз он состоится. Я обещаю. Она помедлила и добавила: С любовью, Фабиен. Фабиен рыдала, сидя у постели Стеллы, держала её за руку и делала много других бесполезных вещей, которые все делают в больничных палатах, в том числе убеждала бабушку, что не позволит ей умереть. Как и отца всего 2 месяца назад. Тогда она тоже знала, что не в силах издержать обещание, что после таких заболеваний восстановиться невозможно. И вот теперь бабушка выглядит ещё хуже папы, потому что её тело и без того высохло. Врачи сказали, что бабушка перенесла инсульт, и теперь нужно подождать и выяснить, насколько значительно поражение. В течение суток она будет находиться под воздействием седативных препаратов, и до завтраф объём лучше уйти. Хабьен порывалась спросить, а вдруг бабушка умрёт, когда её не будет рядом. Однако после долгих уговоров и заверений, что внучки позвонят в случае даже малейших изменений в состоянии, медсёстрам удалось выпроводить её из палаты. Хабьен потащилась в бабушкин дом, чтобы принять душ, переодеться и поесть. Она сменила постельное бельё в спальне, взбила подушки, купила букет пионов и поставила в вазу на прикроватном столике. Теперь комната выглядела настолько притягательно, что у Эстеллы нет иного выбора, кроме как вернуться. Пришло сообщение от Уилла. «Мне тоже очень жаль. Надеюсь, твоя бабушка справится с болезнью. Позвони мне, как сможешь». «С любовью, Уилл». «С любовью». Ещё вчера этих слов было бы достаточно, чтобы Фабьен запрыгала от восторга. Однако сегодня она ощутила только боль. Любовь и боль. Боль и боль. И любовь. Как часто эти два слова идут в одной упряжке. Зачем ей выпало счастье полюбить Уила и в то же время жить так далеко от него? Зачем ей выпало счастье любить бабушку, если столько боли причиняет мысль о том, что она её теряет? Фабиан вернулась в больничную палату. Вскоре вошла медсестра и тронула её за плечо. Здесь вещи вашей бабушки. Она открыла пакет. Снизу аккуратно сложенная ночная рубашка Истеллы. Сверху часы и ключ-подвеска от Тифани, которые отец Фабьен подарил Истелле на её 70-й день рождения. Она постоянно носила её на цепочке. Однако тут была и ещё одна цепочка с чем-то вроде медальона или брелка. Фабьен припомнила, что всегда видела, как под воротником Истеллы поблёскивало что-то серебряное. Она достала цепочку из пакета. Медальон был также серебряным. с грубо процарапанными силуэтами трёх ведьм на памиле. Фабьен перевернула медальон. На обратной стороне ничего не написано. Очень загадочная вещица. Совсем не изящная и явно дешёвая, в отличие от лежащей рядом усыпанной бриллиантами подвески от Тифани. Почему же бабушка носила её не снимая? После некоторого замешательства в памяти вспыхнуло. Она видела в Париже на выставке в музее армии клочок ткани с точно такими же ведьмами. Там ещё висела табличка с надписью. Фабьен прикрыла глаза, отчаянно стараясь вспомнить то, чему тогда почти не уделила внимания. Внезапно и стала пошевелилась и схватила Фабьен за руку. Её глаза распахнулись. Не вяло заморгали, не постепенно открылись, а именно распахнулись. Бабуля. Фабьен потянулась к кнопке вызова врача. Бабушка покачала головой и прошептала: "Милая, Тебе нельзя говорить. Дай мне сказать. Нужно сказать так много. И так мало времени. Непроизнесённые слова пронеслись по палате эхом. Два вида любви, проговорила Эстелла. Слова гасли в воздухе. Фобьян не смогла разобрать конец фразы. Что-то вроде оба вида счастья. Дедушка очень любил тебя. сказала Фабьен, вспомнив, как бабуля в своё время смотрела на умирающего деда. Тогда она видела, что сердце бабушки разрывалось не кусочек за кусочком, а одним разрезом, слишком большим, чтобы сшить всё заново. Она слабо улыбнулась. Её голос немного окреп, и на Фабьен обрушился поток слов. Она слушала и пыталась сложить их во что-то осмысленное. Любовь похожа на ткань. Рисунок на нём меняется всю твою жизнь. А вот только никто не видит эту ткань или даже не знает, что она существует. Никто не понимает, что без неё ничего не получится сшить. Бабуля начала фобийн, но устала заговорила снова. И в то же время любовь, словно катушка ниток, которая вращается. Нитки достаточно крепки, чтобы соединять части в одно целое. Стала испытывающая посмотрела на внучку. "А ты ведь меня не понимаешь?" "Я стараюсь", медленно проговорила Фабьен. Она раскрыла ладонь, на которой лежал медальон. "Что это?" Стала протянула руку и крепко ухватила его. "Не жди, пока что-то придёт само, Фабьен. Всё проходит очень быстро." На этих словах Эстелла вновь уснула, сжимая в руке серебряный медальон. На лице застыло такое выражение, словно она страстно хотела что-то договорить.